Глава 14. Как и всегда, сигнал побудки поднял ее за час до рассвета. Радостная, полная надежд, предвкушая скорую встречу с сыном, она на этот раз села не за пианино, а за новый рояль, и положила руки на клавиатуру в ожидании «тремоло», «морденте», «послание форме трилло», Которая должно было прийти от сына, как приходило каждое утро и каждый вечер. Она ждала и ждала, но быстрая дрожь, которая должна была пробежать по телу, так и не появилась. Странно. На самом деле, магическая связь между нею и сыном пропала еще три дня назад. Три дня не переживала она утром и вечером чудесных секунд, Связь на расстоянии в 700 с лишним километров пропала так же неожиданно и необъяснимо, как в свое время появилась. Артруда гнала тревожные мысли и старалась не придавать случившемуся значения. «Наверное, это из-за того, что он в дороге», — думала она, — «уже подъезжает». Она спокойно позавтракала и, чтобы занять себя и не думать о плохом, решила еще раз проверить, все ли готово к встрече. Новый рояль на месте. Сияет. Просто солнце посреди столовой. Старая пианино тоже на своем месте. Верный друг стоит у стены. В комнате Йоханнеса чистота и запах выстиранного и выглаженного постельного белья. На кресле несколько книг. Старые биографии композиторов с пожелтевшими страницами. И новинка, присланная директором Крэлем, записки Мальта Лаурица Бригге Райнера Марии Рильке. Печи затоплены, в доме тепло. На кухонном столе вкуснейший бинштих с медом, молоком и миндалем. В кладовой лучшие ингредиенты для приготовления рульки с пюре из зеленого горошка и квашеной капустой. Все готово. Она надела шубку... Оставила все тревоги дома и поспешила на вокзал встречать сына. В последнем письме Йоханес указал только дату приезда — 5 ноября. Время приезда он не указал, но Артруде это было неважно. Ей было совершенно безразлично, сколько времени придется ждать. Единственное, чего она хотела — быть на месте, когда сын приедет. Хотела встретить его там, где встречала всякий раз, когда он приезжал из Лейпцига. Она ни разу не нарушила заведенный ею обычай, и в этот раз тем более не собиралась его нарушать. Сидя на скамейке посреди платформы, она представляла себе будущую встречу. Представляла, как бросится к сыну, как обнимет его крепко-крепко, так крепко, что если бы он был чуть более хрупким, то разбился бы на тысячу кусочков. Через полчаса после серого рассвета прибыл первый поезд. Йоханаса в нем не было. «Неважно, это только первый поезд, их будет еще много». Она терпеливо ждала, поеживаясь от холода. Воздух был сырой, сказывалась близость Эльбы. Небо казалось еще более свинцовым, чем накануне. Оно было таким темным, что напоминало холст, на который нанесли два слоя серой краски — так что не осталось места для кусочка солнца, чтобы можно было чуть-чуть согреться или хоть как-то сориентироваться во времени. Станционные часы были неисправны, и узнать по ним который час было невозможно. Артруда и не знала бы, сколько уже времени сидит на влажной скамейке, если бы не свистки начальника станции и не дальний звон колоколов любимого собора. Один удар колокола за другим — один поезд за другим, час за часом, поезд за поездом. Три удара колокола, хора нона, девятый час, молитва, которая произносится около трех часов дня, примерно в девятом часу после рассвета. Час за часом, поезд за поездом. Шесть ударов колокола, шесть часов, ангелус, «Ангел Господень», повседневная католическая молитва, произносится три раза в день, утром, в полдень и вечером. Смеркается, звонят к вечерне, час за часом, и вот уже последний поезд. Канонические часы, деление времени соответственно семиразовому чтению молитв монахами, применявшиеся в средние века в большинстве христианских регионов Европы, закончились, наступила ночь. Бессердечная пятница, 5 ноября 1915 года, исчерпала запас колокольного звона и поездов, в которых не было Йоханнеса. Долгожданный день обернулся днем долгого мучительного ожидания, днем бесконечных часов, проведенных на скамейке посреди вокзальной платформы. За эти часы Артруда передумала тысячу дом. ей хватило времени подумать обо всем но чем больше она думала, тем тревожнее становилось у нее на душе. И все же, когда смолкли колокола и закончились поезда, она решила не мучить себя и утешиться вполне вероятным предположением «Он задержался, так бывает, завтра он приедет». Начальник станции, словно прочитав мысли Артруды, присел на скамейку рядом с ней и попытался подбодрить ее, подтвердив ее предположение — «Наверняка он просто опаздывает. Ничего страшного, фрау Шульца», — говорил он своим красивым баритоном, пряча в карман свисток и снимая фуражку. «Что-нибудь его задержало? Не волнуйтесь, вот увидите, завтра он будет здесь». Слушая начальника станции, она вдруг поняла, какое важное место занимает в ее жизни этот перрон, где было столько встреч и прощаний и этот уже не молодой человек с серебряным свистком». «Спасибо», — ответила она Сотто Вочи. «Доброй ночи, Гервайнберг». «Доброй ночи, фрау Шульце». Артруда с трудом поднялась со скамьи, на которой, не меняя позы, просидела весь день, последний раз взглянула на начальника станции и побрела домой, опустив голову. Дома, Она, сев за рояль и положив руки на клавиатуру, еще раз безуспешно попыталась получить послание от сына. Спать она легла без ужина. Но уснуть ей не удалось. Ту ночь она провела без сна и снова делила постель со своей единственной подругой Тоской. Нелюбимой, но верной подругой, не покидавшей Артруду с того самого дня, когда война забрала у нее Йоханнеса подругой, которая в тот день, 5 ноября, должна была исчезнуть из жизни Артруды хотя бы на две недели, но упорно отказывалась исчезать. Подавленная, не знающая радоваться ей предстоящей встрече с сыном или поверить мрачным предчувствиям, в субботу, 6 ноября, Артруда поднялась еще до того, как колокола собора зазвонили к заутренне. Не позавтракав, снова села у рояля, и положила руки на клавиатуру. Никакого покалывания. Уже четвертый день она не получала вести от Йоханнеса. Торопливо одевшись, она вышла из дома и почти бегом поспешила в собор. Главный портик в этот ранний час был еще закрыт, и она вышла через северный трансепт, Поперечный неф в церкви Базилики, который пересекает основной продольный неф под прямым углом, образуя крест. Место пересечения называется Средокрестием. Через великолепные двери, украшенные скульптурами пяти мудрых и пяти неразумных дев из притчи в Евангелии от Матфея. Глава 25, стихи 1-13. Базилика была пуста. Артруда дошла до Средокрестия. Поднялась на хоры, миновала старинные деревянные сиденья, украшенные барельефами из жизни Христа, и белое надгробие Оттона Великого, первого императора Священно-Римской империи, ради которого и было возведено это чудо архитектуры, и опустилась на колени пред главным алтарем. Молилась вслух, бессвязно, отчаянно как молилась в тот день, когда Йоханес играл второй ноктюрн ми бемоль мажор Шопена перед приемной комиссией Лейпцигской консерватории. Вспоминала все молитвы, какие только знала, и соединяла их в одну, без всякого порядка, не в силах заботиться о логике своей мольбы в темпе «Вивачиссимо». Минуты через две, как раз в тот момент, когда начал репетировать, готовясь к субботней мессе, органист, она поднялась с холодных каменных ступеней, в твердой уверенности, что ее молитва услышана. Под звуки лютеранского гимна «Мы все верим в единого Бога» и Агана Себастьяна Баха, она вышла из собора через те же двери, через которые вошла, и, не теряя ни секунды, отправилась на вокзал. Та же мокрая скамейка, тот же серый день, те же неисправные часы, тот же начальник станции, тот же восход, те же удары колокола — и те же поезда без Йоханнеса. С одной только разницей. Часа через три после прихода Артруды на платформе появился Гершмидт. В тот день старик поднялся раньше обычного. Гершмидт знал, что Йоханнес должен был приехать накануне. А потому, расчесав пышные усы и облачившись в черный костюм, опираясь на трость черного дерева, отправился в дом, укрывшийся под сенью башен собора, чтобы обнять своего ученика. Но ему никто не открыл. Подождав несколько минут и убедившись, что в доме никого нет, он развернулся и направился в собор. Войдя через главный портик, к тому времени уже открытый, Гершмидт столкнулся в центральном нефе с органистом, от которого и узнал, что Артруда приходила в собор еще на рассвете, Но вот уже три часа, как покинула его очень быстро, почти бегом. Поразмыслив и сопоставив факты, Гершмидт понял, что произошло. Он шел на вокзал медленно, как ходят люди, которым давно перевалило за 80. На перроне он сразу увидел Артруду, которая сидела на скамейке, устремив невидящий взгляд куда-то за горизонт. Он подошел и сел рядом. Они молча посмотрели друг другу в глаза, слова были не нужны. Так они и сидели до полудня, слушая, как отмеряет время, колокол Северной башни, который называли Апостоликой. В полдень, серый и холодный, Гершмид также молча оперся на свою трость черного дерева и поднялся. Захрустили суставы, просились домой, в тепло. Обменявшись взглядом с Артрудой, Он попрощался кивком и ушел с вокзала, так и не проронив ни слова. Как и накануне, апостолика и остальные три колокола собора звонили строго по расписанию, и также строго по расписанию прибывали поезда. Колокола и поезда, колокола и поезда, колокола и поезда. Час девятый. Вечерня. Повечерие последняя из часовых служб дня. День окончен. Еще один пустой день. Еще один день без Йоханнеса. Так Артруда теперь и жила. Бессонные ночи, торопливый завтрак на рассвете, рояль посреди столовой, бесполезные попытки вызвать покалывания в кончиках пальцев, сбивчивые молитвы перед главным алтарем собора, Влажная деревянная скамейка посреди железнодорожной платформы. Гершмитт, сидящий рядом до полудня. Удары колокола в положенное время. Поезда, не привозящие надежды. Сломанные вокзальные часы. Серебряный свисток начальника станции. И так день за днем. Все дни одинаковые. Все серые. Все пустые. Воскресенье, понедельник, вторник. А в среду, 10 ноября, когда солнцу все-таки удалось прорвать облака и небо чуть-чуть поголубило, пришло письмо. Артруде вручили его на платформе. Как только письмо попало в местное почтовое отделение, почтальон сразу понял, что речь в нем идет о чем-то важном. Не теряя времени, он сел на велосипед и, изо всех сил давя на педали, покатил к дому, укрывшемуся под сенью башен собора. Так же, как несколькими днями раньше Герр Шмидт, он долго звонил в дверь, но ему никто не открывал. Наконец, соседка, фрау Майер, сказала ему, что Артруду нужно искать на вокзале. Когда почтальон протянул ей письмо, Артруда растерялась. Она не была уверена, что хочет узнать содержащийся в этом письме ответ на мучивший ее вопрос. Взяв конверт, она посмотрела на Гера Шмидта. Оба сразу поняли, что это письмо не от Йоханнеса. Оно отличалось от писем, которые они получали прежде. Это было официальное письмо. Артруда впилась глазами в лицо почтальона, пытаясь угадать, какое известие ее ожидает. Напрасно, ни одной подсказки, ни намека. Замирая от страха, чувствуя, как растет, заполняя все ее сердце тоска и уже почти не надеясь, Она уцепилась за руку Гера Шмидта и попыталась поверить в жизнь, поверить в будущее. Быть может, это официальное письмо содержит долгожданное известие о том, что переговоры директора Креля завершились успехом, и военные власти признали, что призыв Юханнеса на военную службу был ошибкой, что его освобождают от службы, и он возвращается домой не в двухнедельный отпуск, а навсегда... «Навсегда». Это слово, означающее «вечность», немного успокоило ее и дало ей надежду. Она глубоко вдохнула и вскрыла конверт. «А раз пятница, 5 ноября 1915 года. Глубоко уважаемая фрау Шульце, с прискорбием сообщаем, что ваш сын, Йоханнес Шульце, пропал без вести в прошлую среду 3 ноября сего года». Полковник Фридрих фон Пассов, 36-й, Магдебургский, стрелковый полк, генерал-фельдмаршал, граф Блюменталь, 15-я пехотная бригада, 8-й дивизии, 4-го корпуса.